«Диалог, девушки. Просишь меня использовать твое тело?» Серебряно-волосый великий детектив выглядела сбитой с толку. «Да. Я хочу этого обмена то, что...» «Выслышала твой запрос». Предложила я твердым голосом. Мы находились в особом мире, где могли взаимодействовать только я и она. Словно воспоминание или высеченное в нашем сердце сознание, или всего лишь сон... Но истина такова, что здесь я могу с ней встречаться. Это была уже наша вторая встреча и первая после драки. Ты уверена? и Великий детектив взглянула на меня решительным взглядом голубых глаз. Тело принадлежит только тебе и только. Он тоже так говорил, помнишь? Да, ты права. Это мои руки и ноги. Всё моё. От кончиков волос до пальцев ног, но я сделала глубокий вздох. Сердцем все иначе. Ее длинные ресницы опустились. Сердце, оно наше, продолжила я. Значит, мы должны работать, сообщаясь, стремиться к одной цели. Что ты хочешь от меня? Что ты хочешь, чтобы я сделала? Поменяйся со мной местами и, пожалуйста, спаси Кемезуко. Он сражается с врагом прямо сейчас, пока мы здесь говорим. Пожалуйста. Ты, кажется, считаешь, что я хочу спасти его так же сильно, как и ты? Да, это я и хочу сказать. Времени уже не хватало, и с этим мы никуда бы далеко не ушли. Я прямо сейчас чувствовал как давление у меня поднималось. Не пойми меня неправильно. Я умерла. У меня нет права поддерживать с ним связь. Миг, и внутри меня вспыхнул фитель <свист> Боже мой! <свист> Какая же ты в заднице! Я так грубо повела пальцем по волосам, что резинка для волос, одерживающая мой хвостик, отлетела. Заноза в заднице? Я? Предположу, великий детектив представляла себе, что её вообще хоть так как-нибудь кто-нибудь назовёт, только в очень отдалённых мечтах. Она стремительно заморгала большими глазами и... Прости, но жалости от меня не жди. «Да, ты знаешь, что это так! Дело в том, сне с драгой ты признала себя лучше на роль партнёра-помощника, помнишь?» Послушай, итогом того разговора стало то, что я оставила своего помощника на тебя. Ты разве этого не забыла? И? И что с того? Заявляешь теперь, будто бы у меня... Хочешь сказать, что права у тебя никакого больше нет с ней видится да? Что даже его не спасешь. Что? Прости? Ты маленький ребенок, что ли? В данный момент ты единственная, кто обращается со мной грубо. Она глянула на меня раздражительным взглядом, причем таким, которого раньше я у него даже не видела. А, то есть сейчас ты не дотрога. Не привыкла, когда другие над тобой издеваются, да? Я пошла. Великий детектив развернулась, а я поспешно схватила ее за рукав. Послушай, ладно, мне жаль, хорошо? Просто прости и поторапливайся. Возьми мое тело и иди уже к нему, пожалуйста! Будучи взрослой среди нас, я с неохотой отступила и позволила ей сохранить гордость. Уверена? Да, как я и сказала. Я собирала сказать уже, что мне плевать, но... Он... Пробормотала она. Воспримет ли помощник меня за помеху? Прошло уже много времени, если я покажу снова. Казалось бы, то ее мысли метались от одной к другой. Эмоции совсем не походили рациональному уму великого детектива. Кто знает? Сходи да проверь. Подтверждение – важнейший аргумент, идеальный ответ, как для великого детектива, полагаю. Это просто безответственно. Она все еще казалась неубежденной. Глаза холодно взирали на меня. Ненавижу признавать, но в этом есть что-то милое. Кимизука постоянно ведет себя, будто бы она ничего для него не значила, но наверняка это было ложью. Быть не можешь чтобы, проведя три года вместе с ангелом, не начать испытывать к ней какие-либо чувства. Что тогда? Если она ангел, я, получается, дьявол. Ах, тупая голова, заткнись. Но знаешь, ты меня внезапно засмущала. Я сама настолько расстроилась, поэтому сказать больше ничего не могла. Что может ее оттолкнуть? Сомневаюсь, что в итоге мы поладим. Произнес на по-ангельский великий детектив, вновь оставившись на меня. Кажется, еще одно драки не избежать. Но в этот раз мы разделили упреки где-то... 60 на 40 да? Хотя, наверное, 40 относилась ко мне. Ладно, хорошо. у меня ведь нужно только сходить, да? Вот и скажу. Не хотя согласилась она на моё предложение, отбросив смутное проявление ребячества. Но только в этот раз. Знаю, в следующей, если это повторится, я спасу его сама. Понятно. Ладно, приступим. Великий детектив вдруг улыбнулась, повернулась, на ногах и ушла. «Скажи!» Когда она уходила, чуть замешкалась, но в итоге решила сказать ей слова, которые всегда хотелось произнести. «Спасибо, что подарила мне жизнь, Великий детектив!» На миг она остановилась. «Всегда пожалуйста, но и мне нужно кое-что сказать». Ее спина все еще была повернута ко мне. Спасибо, что используешь мою жизнь, великий детектив.